Эпилог. Анх, куда мы идём? С опаской спросила Наташа. Несколько минут назад Никромант забрал её прямо с занятия по видам нежности, и при этом лицо его было, ну, весьма сосредоточенным. А уж когда Анхайлик вывел девушку из академии, её его вся охватила тревога. В Лёрский магистрат. Коротко ответил тот, и девушка изумлённо охнула. Зачем? За тем, что Витор мне точно откажет, а вот Гештальт не осмелится. Мрачно усмехнулся Анхайлек и добавил: "Ната, поторопись, пожалуйста, нам надо успеть до обеда, пока коллекция не закончилась. Если Витор свяжется с Гесом после прямого запрета Архимага, глава города просто физически ничего сделать уже не сможет". Ответ Наташу не устроил. Гештальт Дородоначальник Леори, уточнила она. Чего он не сможет? Ната, давай мы придём, и я на месте всё объясню, хорошо? Девушка промолчала. Да и смысл отвечать, если за неё уже всё решили. Некромант уверенно вёл Наташу по узким городским улицам. Несколько раз повернув и срезав путь через переулки, они достаточно быстро вышли к магистрату. Главное трёхэтажное здание ничем не отличалось от прочих. определить, что ты пришёл именно к магистрату, можно было лишь по двум признакам: начищенная бронзовая вывеска и двое стражников в латах у самых дверей. Когда Анхайлекс с Наташей вошли на крыльцо, стражники мгновенно вытянулись по стойке смирно, но некроманта это заботило мало. Войдя в здание, они стремительно преодолели просторный холл и свернули к ближайшим широко распахнутым дверям. Светлый зал с чередой высоких окон, в котором они оказались, Украшали высокие вазы с цветами и картины в позолоченных рамах. Вдоль стен стояли мягкие стулья и диванчики с ярко-алой обивкой, а по паркету от входа тянулась красная ковровая дорожка. Проследив по её направлению взглядом, Наташа заметила, что у дальней стены располагался алтарь из белого мрамора. Его украшали небольшие букетики из ярко-красных цветов. и нежно-розовые ленты, спускающиеся до самого пола. Сверху стояли две небольшие фигурки богов Болтаяра и Лиссы. Традиционно именно эти боги, будучи сами связаны брачными узами, благословляли союз между мужчиной и женщиной. Там же, у алтаря, стояли три человека. Грабовского с Элирой Наташа узнала практически сразу. Без мантий, в праздничных нарядах, они выглядели очень гармонично. И о чём-то тихо переговаривались с высоким мужчиной средних лет. Незнакомец, несмотря на легко угадываемую седину в висках, держался по-военному прямо и сдержанно. Городноначальник, гештальт, сделала вывод Наташа, а потом её посетила дикая мысль. Грабовский женится? Быть того не может. В этот момент, заметив приближающихся некромантов, Троица оборвала свой разговор. Ну, нетерпеливо уточнил Анхайлик. У нас всё готово, в Виттор пока не объявлялся. Тотчас успокоил Грабовский. Славн. Анхайлик кивнул. В таком случае можно начинать. И надо вход, что ли, зачаровать во избежание изрёк некромант, и на полном серьёзе принялся осматривать ведущие в зал массивные резные двери. Переоденься сначала, хмыкнул Угробовский. Да и для Наты вещи зря что ли сюда привозили? Ведьмак сочувственно посмотрел на окончательно переставшую понимать что-либо девушку и успокоил: "Не волнуйся, Элирочка тебе поможет". Да что происходит-то? Наташа требовательно уставилась на Анхайлега. "Ничего страшного", с улыбкой успокоил тот. "Даже наоборот". Ты выходишь за меня замуж. Как видишь, всё уже подготовили и Прости, слепо прервала Наташа. Я что? В голове девушки после такого известия вообще мыслей не осталось, кроме единственной: замуж. Она выходит замуж. Прямо сейчас, и это не сон. Но чему ты так удивилась? Ангелик мягко посмотрел на неё. Раз ты моя невеста, Логично, что я хочу видеть тебя своей женой. Но ты не говорил, что я твоя невеста. Растерялась, девушка. Ната, ты ведь носишь моё ожерелье и прекрасно знаешь, что оно означает. Наташа глубоко вздохнула, подбирая слова для ответа. Однако Елира в одно мгновение оказалась рядом со счастливой невестой и быстро извинилась перед мужчинами. Она просто переволновалась от неожиданности. Мы лучше пойдём переодеваться. После чего подхватила Наташу под руку и увлекла к одной из небольших дверей в конце зала, а вскоре девушки уже входили в просторную, выдержанную в синих тонах комнату. Солнечный свет проникал в неё через небольшое, забранное ажурной декоративной решёткой окно, весело играя на золочёной раме большого зеркала. Комната явно предназначалась для ожидающих торжественных мероприятий гостей. Чтобы посетителям было комфортно, здесь стоял низкий столик с напитками, окружённый несколькими удобными креслами. И на одном из этих кресел лежало потрясающее по своей красоте платье. Осознав, что именно его сейчас предстоит надеть, Наташа невольно замерла, а Элира, быстро прикрыв дверь, счастливо улыбнулась и совершенно искренне сообщила. «Знаешь, я от тебя в полном восторге!» Подумать только. Ты выходишь замуж за одного из самых перспективных холостяков Вельского королевства. То, что тебе удалось сделать, невероятно. Это точно. Сама не верю, промычала Наташа в ответ. Понимаю, любая бы в шоке от такого успеха была, охмельнулась Элира. Но не переживай, я тебя быстро упакую по полной программе. Кстати, после того, как всё утрясётся, Жду мастер-класса по охмурению мужчин. Элир попыталась Наташа хоть слово вставить в непрерывную болтовню ведьмачки. Какой мастер-класс? Да я понятия не имела, что сегодня замуж выхожу, пока сюда не пришла. Разumeется? Нечуть не удивилась та. Ты ведь не смогла бы ходить спокойно, если бы тебе сообщили о таком событии. И поскольку ты постоянно на виду, Сложить факты, учитывая надетое на тебе ожерелье герцога-тирана, проще простого. Любой догадался бы, что готовится нечто глобальное. А такие вещи надо втайне держать. Иначе, представляешь, сколько бы сюда любителей горячих новостей налетело? Завистников, врагов, да демон с врагами. Ты представляешь, сколько бы тут сейчас было твоих конкуренток? У-у-у! Все его бывшие коршунами слетелись бы. Особенно... Та блондинка настырная, как её? Ее... Ангелина, механически ответила Наташа, окончательно выбитая из колеи таким обилием информации. Вот, да. Видела её в прошлом году при дворе. А ведь нереально красивая баба. И до сих пор только и мечтает, контракт доработать, а потом в академию вернуться. Так что замуж только скрытно и быстро, пока жених не передумал. Или пока этот старик-кашка архимаг не появился со своей моралью и не сорвал такое выгодное дело. В общем, давай переодеваться уже. Элира подхватила с кресла пышное жемчужно-розовое платье и протянула некромантке. А ведь торта почему против? Слабо спросила Наташа, снимая с себя одежду и послушно натягивая новую. Да курс его знает, с неудовольствием фыркнула ведьмачка. и, переместившись за спину, начала ловко шнуровать корсет. «Таври!» — вроде упоминалось, что Светлый всерьез решил тебя уберечь от окончательного падения во тьму. «Выдохни и замри! Я сейчас корсет затягивать буду!» «И чего ему не имется на старости лет?» «Не знаю!» — после первого же рывка прохрепела Наташа. «Илира, я дышать не могу! Ослабь! Вот еще!» фыркнула та. Красота требует жертв, так что терпи и привыкай. Привыкаю. Но Элир, Анхайлик ведь даже не спросил, согласна ли я выйти замуж. А вдруг я не хочу? Элира на мгновение отстранилась и в упор, посмотрев на Наташу, медленно и серьёзно спросила: "Ты свихнулась? Ты вот сейчас сама, пойди и скажи такое Анхайлигу?" А если он передумает? Ты вообще потом этого закренелого холостяка не уговоришь. Так и будешь остаток жизни локти кусать. Что тебе важнее? Какие-то там условные предложения или реальное замужество? Э-э, <biscuit> а -э -э... вот и не экой. Лучше ещё раз выдохни. Выдохни, кому сказали, чтобы твою грудь подчеркнуть по выгоднее, талию нужно затянуть как можно туже. Однако, несмотря На вроде бы правильные слова Элиры, на то что внуфя хватили сомнения. Да, Анхайли гана любила, но и предупреждение Есона тоже не забыла. Некромант ведь и впрямь даже сейчас обращался с ней как с собственностью. Предложение не сделал, о свадьбе не упомянул, просто привёл сюда и поставил перед фактом, мол, переодевайся, а потом станешь женой. Но с другой стороны, Наташа вспомнила, как Анхайлек защищал её, по-своему беспокоился и решал все её проблемы. И без него она вообще могла вернуться в ту комнату с артефактом без права на собственную жизнь. Нет, лучше уж стать собственностью любимого мужчины, пусть и с таким сложным характером, чем вновь исчезнуть в паутине чужих воспоминаний. Тем более теперь, когда можно быть уверенной в том, что она не очередная подружка на год другой. Конечно, неприятной осадок от того, что её словно куклу наряжают и принимают решения вместо неё, оставался, но Элира верно заметила: за мужество, куда важнее каких-то слов, решила Наташа и впервые за всё это время слегка улыбнулась. "Ну, пожалуй, хватит", резюмировала Элира и отошла. с удовлетворением рассматривая дело рук своих, то бишь Наташу Нуталию. «Теперь бы еще волосы уложить!» Тихий скрип, открывшийся двери, прервал ведьмачку на полуслове. Девушки одновременно повернули головы и увидели входящего в комнату Анхайлига. Привычную мантию некромант сменил на угольно-черный камзол, расшитый по краю ворота серебряным узором и шелковую рубашку в тон. Взгляд Анхайлига — остановился на смутившейся Наташе. Нескольких мгновений он с явным удовольствием разглядывал невесту, а потом попросил: "Элира, выйди, пожалуйста. Нам с Наташей нужно поговорить". Она, разумеется, кивнула ведьмачка и быстро выскользнула за дверь. С её уходом в комнате повисло напряжённое молчание. Наташа в ожидании посмотрела на мужчину, отбрасывая неприятные мысли о том, что некромант В очередной раз что-то прикажет. В конце концов, решение она уже приняла. Анхайлик подошёл к девушке практически вплотную и с нежностью провёл по её волосам. «Ты удивительная!» — произнёс он, и от знакомой хрипотцы в голосе мужчины Наташу бросила в жар. «Ты хотел поговорить?» — опустив глаза, тихо напомнила она. «Хотел». Отстранённо подтвердил Анхайлек. В первую очередь извиниться. Прости за всё это. Я действительно не мог сказать тебе раньше. Да, Элира объяснила. Наташа кивнула. А сейчас я хочу, чтобы ты знала. Я не отношусь к тебе как к вещи. Произнёс некромант, а девушка вздрогнула. Анхайлек словно её недавние мысли прочитал. Анх, растерянно выдавила Наташа. Но тот прервал. Мне нужно, чтобы ты согласилась выйти замуж не по принуждению, а по собственной воле, Ната. И если ты против, то можешь сейчас снять ожерелье и отправиться к Виттору. Думаю, он не откажет тебе в смене стороны. А вот этого девушка совершенно не ожидала. Анхайлик готов отпустить её? Вот так просто? Даже когда она смирилась, принимая и эту его собственническую черту характера, все посеянные в душе Наташи иссоном сомнения, в микс мило бурей совершенно противоположных чувств, и девушка сама прижалась к груди Анхальга. Снять ожерелье и уйти к Виттору, выдохнула она. После всего, что мне пришлось из-за тебя пережить, Да ты сумасшёл, если хоть на минуту предположил, что я предпочту это собственной свадьбе. Анхайлик не смог сдержать вздоха облегчения и крепко обнял девушку в ответ, причём почти сразу отстранился и чинно подал Наташе руку. Тогда пойдём, нас уже ждут. С улыбкой произнёс он. Наташа оперлась на локоть некроманта, и тот уверенно повёл девушку к двери. Выйди из комнаты, Они снова попали в просторный зал. Городаначальник Леорий уже занял место позади алтаря, а гробовщики с Элирой расположились чуть подаль. Внезапно Наташа поняла, что колени предательски подрагивают. Всё-таки она оказалась совершенно не готова к такому резкому повороту в своей жизни. А может, стоило подождать? мелькнула у девушки паническая мысль. Ведь мы знакомы всего ничего. А взгляд сам собой метнулся в сторону выхода. Но оказалось, что Анхайлик, как и планировал в начале, действительно зачеровал двери, причём не только на вход, но и на выход. Неожиданно пальчики девушки, лежащие на изгибе мужского локтя, накрыла тёплая ладонь. Наташа резко подняла глаза и встретилась с мягким спокойным взглядом Анхайлика. "Не бойся", тихо произнёс он. И по телу девушки пробежала волна нежности, оттесняя сомнения. Так что когда они подошли к алтарю, Наташа даже смогла робко улыбнуться гистальду. Правда, о речь градоначальника с восхвалением богов и пожеланиями всех благ молодожонам, девушка слушала с трудом. А когда гистальт перешёл к заключительной части, она и вовсе едва сдерживала мелкую дрожь. Согласны ли вы, Анхайлик Элрноир, дионтар Тирано, взять в законные жёны её величество Наталью Карминскую? Да. Коротко ответил некромант, а градоначальник повернулся к побледневшей невесте. Согласны ли вы, Наталья Ситлика Карминская, взять в законные супруги его светлость герцога Анхайлика Тирано? Наташа открыла рот, чтобы ответить. Но предательский страх сковал горло. Да что же это такое? Я же хочу. Я согласна. От чего же так страшно? Да. Кой как, сладяв с собой, еле выдавила Наташа, и окружающие разом облегчённо вздохнули. Похоже, несмотря ни на что, в окончательном согласии девушки они почему-то всё же сомневались. Анхайлик тоже наконец расслабился. Оспустя мгновение достал из внутреннего кармана камзола кольцо. Большой чёрный бриллиант в обрамлении сверкающих прозрачных искорок по внешнему виду как две капли воды походил на её ожерелье. Конечно, мелькнула догадка в Наташиной голове. А ведь Есон помнится рассказывал о том, что слезать мы шла в комплекте с другими украшениями. Дрогнув, она протянула руку. И Анхайлик осторожно надел перстень на Ташины безымянный палец. Девушка счастливо улыбнулась, а потом вдруг почувствовала, как кольцо ощутимо нагрелось и сжалось. И растерянно охнула. Артефакт? Но мне казалось, зачаровано только ожерелье. Да не давнего времени так и было. Неохотно признался Анхайлик. А потом я тут подумал, что тебе Всё равно артефакт силы необходим. Да и ещё кое-что по мелочи. По мелочи? Растерянность и недавняя дрожь у Наташи как-то разом пропали, вытесненные нехорошим предчувствием. Девушка с подозрением прищурилась, а потом вкратчиво уточнила. «А снять этот булыжник я вообще смогу?» «Как сказать?» Некромант отвёл глаза. Ну, тебе ведь нравятся украшения, ты сама говорила. И всё же это обручальное кольцо. Зачем его снимать? Не смогу, поняла Наташа и сердито нахмурилась. Нет, это надо. Ты ведь опять не предупредил. Аанг, воскликнула Анна. Ты помешался на своих наблюдениях и артефактах. Ната, ты ещё всю меня имя обвешай. Ага, и под стекло её, чтобы пыль не садилась. Заржал рядом гробовский. Наташа возмущённо выдохнула и открыла рот для очередного гневного высказывания, но внезапно была сжата в крепких объятиях, а спустя мгновение Анхайлик её поцеловал, сильно, страстно, жарко. И девушка забыв обо всём, ответила, прижимаясь к некроманту и обвивая руками его шею. Так, это Запоздало, опомнился Гештальт. В общем, властью данной мне богами и его королевским величеством Ульрихом Вельским Светлоликим, объявляю вас мужем и женой. Я люблю тебя, родная. Не отрываясь от губ Наташи, прошептал Анхаилек. Я люблю тебя.